Дорога шла по степям, совсем таким же, как по Вдруг, завертевшись по буйракам, дорога вырвалась на небольшую, как казалось, снизу горку, но отсюда открывалась изумительная картина. Словно в дымке пожарищ, налезая друг на друга, замерли горы. Вождь племени, до конца оправившийся после болезни, ехал на полшага впереди Виткевича. Остановив коня, он обернулся и сказал «Бошкирье». Горы были синие. Начинавшие зеленеть дубы сбегали с вершин вниз ровными, словно сожженными линиями. А там, вождь обернулся в седле, там бухара. Там, — спросил Иван, указывая тонкой, сплетенной из конского волоса нагайкой, на равнинный юго-восток. — Да, тебе надо идти на левую руку, через те травы, от которых овцы растут не месяцами, а днями. И так все время вперед к пескам, где нет ничего живого, где жар... где во рту делается сухо, как от горсти плохо сушеного табака. Достав из кармана книжечку с маршрутами, Иван записывал то, что говорил ему вождь. — Ты молод, — продолжал старик, — ты пришел из той страны, где люди похожи на беркутов в бешенстве. Я не люблю тех людей, ты другой. Тебя привел ко мне голос Аллаха, а голос этот может услышать только правоверный. — Хочешь, останься со мной, и ты будешь тем, кто после моего ухода к отцу и отцам отца закурит мою трубку, и вождь вынул изо рта маленькую носогрейку, которую он все время держал, зажав зубами. Ты будешь счастлив нашим счастьем, а тебе пойдет молва по степям, потому что ты один можешь дать облегчение, если в тело вошла болезнь вместе с сырым осенним ветром. Ты умеешь складно рассказывать про богатырей, сильных сердцем. Останься. Иван подъехал вплотную к вождю. Из красного солнца делалось белым, ветер стих. — Ты упрям, — тихо сказал вождь, — а это залог счастья. Вождь не должен просить, он может только приказывать, он должен быть сильным. Ты хочешь попасть в Бухару? Ты будешь там. Вождь остановил скакуна и закричал звонко, высоко, «Умурали — Умурали! И пока Умурали сын вождя несся, назов отца во весь опор, старик обернулся к Виткевичу и сказал... Я дам тебе десять лошадей и много бурдюков с водой. Ты придешь туда, куда хочешь прийти. И когда ты станешь правым пальцем на левой руке Мухаммеда, отца правоверных, скажи ему хорошо о сэр Чермаке, его верном слуге и страже. С этими словами сэр Чермак вождь отъехал в сторону, давая Ивану понять, что прошлое кончилось, а настоящее еще не началось. Глава четвертая Жандармский полковник Маслов ехал в Орск. По личному поручению Бенкендорфа, он, как начальник седьмого округа корпуса жандармов, должен был ознакомиться с азиатскими форпостами, но отнюдь не с точки зрения их стратегической значимости. В Оренбургской губернии после декабря 1825 года прибавилось опасного элемента. Нужно было знать, где, кто и как ведет себя. Недавно во Владимире было открыто крестьянское общество смутьянов, и поэтому было важно точно выяснить, каково положение здесь – в краю сильных бунтовщиков, не тянутся ли отсюда какие-либо нити? Люди раздумывают, что в жизни более важно, то или это. Да разве они могут понять смысл жизненного на Люди — камни, ими вода да ветер движут. Сами по себе они ничто, нуль, зеро, — думал Маслов. Среди жандармов он считался мыслителем. Друзьям он жаловался. Мне следовало быть литератором. Я чувствую все окрест, но не ропщу. Несу крест свой во имя блага других. Маслов вздрогнул, услыхав хриплый крик возницы, приехали в Орск. Сквозь рваные облака проглянула хитрая мордочка месяца. На крыльце стоял Яновский в накинутой на плечи шинели. Было по-весеннему свежо. Поздоровались. Завтра же, пожалуй, начнем, как думаете, Александр Андреевич? — Как будет угодно, господин полковник. Ну, ну, давайте попросту, улыбнулся Маслов и, пригладив волосы, пошел в гостиную. После отменно хорошего ужина Маслов долго ворочался в мягкой постели и, улыбаясь, вспоминал тонкую талию Анны Михайловны, очаровательной жены подполковника. Проснулся он рано, хрустнул пальцами, натужно заныло правое колено, когда потянулся, быть перемене в погоде, сразу же решил Маслов и, тихонько напивая поднос, начал одеваться. Так как жандармский полковник все время думал об Анне, Инспекционный осмотр крепости закончился весьма быстро. Маслово тянуло к молодой хозяйке. За завтраком она была обворожительна, так же, как и за ужином. Выреста в платье с замыслом, а шейк, а пониже, и на мужа совсем не смотрит. Нет, но выреста-то каков, а?